Кощей подхватил дьявола под руку и поволок в соседнюю комнату. В самом центре ее стоял диковинный блестящий агрегат метров трех высотой, состоящий из кучи кнопок, ручек и рычажков по бокам. А в самом центре его колыхалась черная марево портала. «Сейчас я его настрою». Кощей бессмертный бросил ковер на пол и принялся дергать за все эти ручки и рычажки, озабоченно бормоча что-то под нос. А Люцифер нетерпеливо переминался рядом. — Может, все-таки пальчиками щелкнем? — спросил он через полчаса. — Не мешай! — отмахнулся Кощей, подкручивая какой-то верниер. «Вот, теперь готово!» Удовлетворенно вздохнул он через несколько минут. «Ну, куда двинем? Майами, Майорка, заказывай!» «Давай попробуем Майами, а он точно нас туда доставит!» «Обежаешь!» Кощей энергично ткнул пальцем в пусковую кнопку и аппарат загурел. «Лезь! Давай лучше ты первый!» «Лезь, кому говорят!» Кощей подхватил свой ковер с пола, подтолкнул им слегка струхнувшего дьявола и нырнул следом. «Уй-юй!» уй Раздался их дружный вопль из глубины портала. И оттуда дыхнуло такое лютое стужей, что аппарат явно в целях самосохранения щелкнул и отключился. В этот день на вилле Кощея было людно. Не успели ее покинуть отпускники, как окна со звоном распахнулись, и в них показались все три морды мирового судьи. — Где эта туша бессмертная? — Найдем, — заверил Горыныч обывалый, соскальзывая с шеи центральной. — не Видишь, — кивнул он рогами в сторону стола, на котором мирно лежал забытый в торопях кощеем поднос и початая бутылка экстра-эликсира. — Не допил, значит, где-то здесь коротится. — От нас не уйдет, — подтвердил трус, испуганно озираясь. — в этом по верхним этажам, пошуройте, а я здесь осмотрюсь. — А чего тут осматриваться? — нахмурился бывалый. — А вдруг где-нибудь здесь ворожина затаился? Вы уйдете, а тут я с подносом на его пути встану. Трус подскочил к столу и сунул творение Кащея под мышку. — Ладно. Балбес и кинулись к колеснице Ну, а мы пока воздушной разведкой займемся, — решила центральная. А вдруг он на острове где-нибудь спрятался? Оставшись один, трус, с видом экскурсанта, стал прогуливаться по залу. — А тут у нас что? — сунул он нос в распахнутую дверь, вымыкающей к залу комнаты. — Ишь ты, как сверкает! Черт с любопытством осмотрел агрегат Кощея, подергал за ручки, Покрутил колесики, нажал на кнопку, на парад загудел. Трус на всякий случай отпрыгнул и был абсолютно прав. Из черного образовавшегося портала вылезла странная личность ярко-голубого цвета и радостно заорала. — Ага, попался, папа! Выходи на бой, подлый трус! Я таких пап видал в одном месте. мои сто первый километр еще никто не проходил. Трус так растерялся, что вместо того, чтобы удрать, сделал нечто ему абсолютно несвойственное. С размаху натянул поднос нападающему на уши. Срыванных краев изуродованного прибора понеслись навстречу друг другу. Голубые молнии, Замыкаясь через не менее голубую голову. Странная личность с расстройства Рухнула на пол и замерла. Поднос отлетел в сторону. Портал затух. Привлеченные шумом в комнату Ворвались балбесы бывалые. — Это кто тут посмел назвать папу трусом? — Он! — отстучал зубами трус, тыкая мохнатым пальцем в пришельца. — Да, его, кажется, убил. Он уже синенький совсем. Трус покачнулся и рухнул на пол от переизбытка чувства. — А, по-моему, наоборот, краснеет. Замаскированный под джин и фрит, слабо застонал, вернул колер обратно и пошевелился. — Гляди-ка, джин! «Действительно, джин?» «И место ему в бутылке?» «Правильно. За такой наезд пусть перед папой лично отвечает». Бывалый толкнул впечатлительного киллера копытом. «О, нет, в похоронной процессе я не...» «Беги за бутылкой, придурок!» «Да пусть лежит, я сам сбегаю, шеф!» Всполошился балбес и испарился. Отсутствовал он пару мгновений. На троих деловито поинтересовался он, вынимая пробку. — Нельзя, — вздохнул бывалый. — Мы на работе. синюка сюда сажать будем. «Эликсир — Эликсир, — трепыхнулся трус, сразу придя в чувство. — Выливать, что ли? — Еще чего. — А он туда влезет? — почесал затылок балбес место маловато. — А куда он на нахрен денется? — флегматично хмыкнул бывалый. — Ты как, сам туда пойдешь или уговаривать придется? Обратился он к джинну, сидящему на пятой точке, бессмысленно моргая в пространство. Уговаривать не пришлось. Балбес заткнул пробкой бутылку и сунул ее себе за пояс. Кстати, а как он здесь оказался? Ну, он из этой хреновины вылез. Кивнул на затухший портал трус. Кощейня нигде нет. Как сквозь землю провалился. Сунулась в окно центральное. И обезьянок наших заколдовал гад. Жалобно вздохнула левая. В камень их превратил. Добавила правая. — Ясно, грузите их на себя, — распорядился бывалый. — Вот эту хреновину тоже, — ткнул черт махнатым пальцем в затухший портал. — А эту хреновину-то зачем? — похлопала глазами центральная. — Чую, через нее Кощей сбежал куда-то. — Доставим все в дремучий бор, и пусть папа с егой разбираются. —